Глава 33. Как только стальное тело и супруги Дерош покинули Форт Макрей и скрылись из виду, Диана стала обдумывать план действий. В ее распоряжении было несколько решительных людей, составлявших ее почетную свиту. Но она, тем не менее, не решалась немедленно пуститься в погоню за беглецами, зная дьявольскую отвагу и изворотливость стального тела.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 И чем меньше становилось расстояние между неприятельскими группами, тем сильнее разгоралось у Дианы желание увидеть стальное тело. Она забыла обо всем в мире, и все ее желания и помыслы сосредоточились на одном. Как можно скорее увидеть ковбоя? Зачем? Она не отдавала себе в этом отчеты. У нее было желание созерцать его мужественное лицо. любоваться его статной фигурой, слышать его страстную речь. Лошади неслись стрелой. «Вперед! Вперед!» вскрикивала время от времени Диана, припадая к развивающейся гриве своего скакуна. Расстояние между преследуемыми и преследователями заметно уменьшалось, и, наконец, один из всадников Дианы, стрелок из Кентукки, заметил вдали небольшую группу беглецов. «Вот они! Вот они!» Радостно воскликнул он, протягивая руку в сторону гор. 100 Сто долларов за дорогую весть!» — приветствовало его открытие королева золота. «Горы! Они успеют скрыться в горах!» — вскричал всадник. Диана пожала плечами. «Их лошади выбились из сил!» — сказала она. «Мы нагоним их, прежде чем они достигнут вершины. Смелей, смелей! Тысячу долларов тому, кто доставит мне остальное тело живым!»